Однажды тишина в природе и в доме была идеальна. Ни стуку карет, ни хлопание дверей. В передней на часах мерно постукивал маятник да пелика на но это не нарушает тишины, а придает ей только некоторый оттенок жизни.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 Взглянув на него с удивлением, — пирог, что ли, готов? — Вы нашли квартиру? — спросил в свою очередь Захар. — Нет еще? А что? — Да я не все еще разобрал. Посуда, одежа, сундуки все еще в чулане горой стоит. Разбирать, что ли? — Погоди, — рассеянно сказал Обломов, — я жду ответы из деревни. — Стало быть, свадьба после Рождества будет. Прибавил Захар. Какая свадьба? Вдруг встав, спросил Обломов. Известно, какая, ваша, отвечал Захар, положительно, как одели, давно решенным. Ведь вы женитесь. Я женюсь на ком? С ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумленными глазами. На Ильинской барыш. Захар еще не договорил.